Часть 1. Город, которого нет. Глава 1. Основное неписанное правило ведьмовства гласит: Делай не то, что хочешь, а то, что я тебе говорю. Терри прочит ведьмы за границей. Работа не ладилась. Я угрюмо посмотрела на разложенные заготовки амулетов соберись, пошепчи заговоры, прикрепи застёжки, на чертях орнаменты символы, сбрызни кровью тому, кому предназначено и всё, сдел на полчаса. Но не ладилось с самого утра. Амулеты валились из рук, архивные записи, которые надо было изучить, законспектировать и оцифровать или перепечатать, рассыпались по полу. Крокодил не ловился, как ось тоже не рос и признавалась я себе уже не первый день а последние 3 года с тех самых пор как я бляпалась в нехорошую историю и меня лишили главного ведьминой силы напоминаясь заныла старой раны на правом локтевом сгибе там где у обычной светлой ведьмы искрился под кожей и сиял вырабатывая магию уголь средоточие и сердце стихийной силы У меня тянул непроходящий синяк и кривой шрам с снежинкой, припорошенный искрящейся золой. Жалкими каплями было его мощи. Их хватало для зарядки амулетов или агрессивную нечисть подворотни припогнуть. Но вот для полнаценной жизни и работы надо прогуляться, развеяться и опять попробовать забыть хотя бы на час. Я пообещала себе закончить работу. Пощу. Тепло оделась, вышла на улицу и окунулась в странную атмосферу зимней осени или осенней зимы. Снег на зелёной траве и пожухших цветах. Обманчиво яркое солнце, бездумно голубое небо и влажный морозец в стоячем воздухе, облачка пара от горячего дыхания. Под ногами свежий снег, в перемешку с желтой и зеленой листвой. Деревья и кусты под тяжестью сырых листьев и снежных комьев. Внезапная зима в конце бабьего лета. Сумасбродная выходка сибирской природы. Странное, но отвлечение. В вечернем сумраке лениво трепыхались мелкие снежинки. Я шла, то тихими дворами, то оживленными мигающими и сигналищими улицами незаметная тень, одна из ста тысяч прохожих. Тёмная женщина, чёрная куртка с капюшоном надвинутым на глаза, руки в карманах. Днём я худо-бедно с собой справлялась, но когда наступал вечер, и основное время моей прежней работы, парк пустовал. Попрежде ухоженно молеем, словно ураган прошёлся, снежный, сломанные ветки на земле, или посугнутые стволы росыв зелено-красных золотых листьев на свежих сугробах обходя внезапные препятствия я неспешно шла к пруду сейчас там точно не должно никого быть но кто-то был я не дошла до берега десяти шагов и споткнувшись о сломную ветку остановилась присмотрелась и юркнула за рябину но поздно zlata иди сюда раздалось повелительное. Если сама верховная ведьма круга и бывшая начальница пришла по мою душу, дело дрянь. Я неловко перепрыгнула через ветку и неохотно побрела по тропе к пруду. По его подмёрзшей, заснеженной поверхности с недовольными криками прыгали утки, охотясь за кусочками хлеба. Я невольно ухмыльнулась. Поразительно Главная ведьма округа отставила в сторону свои бесконечные дела и кормит уток. Длинное ярко-красное пальто, синие сапоги, перчатки и шарф, фиолетовая сумка и шляпка на светлых кудрях. Она всегда одевалась броско, попугайста, выходя в мир людей. Чем ярче выглядишь, тем меньше подозрений вызываешь повторяла она часто на да тебя посмотрят посмеются но так и не догадаются кто прячется за забавными масками и костюмами добрый вечер надежда васильевна не ври отозвалась она отряхивая перчатки с вами я всегда честна да вас ста вечер добрый я пожал плечами она усмехнулась и достала из сумки очередную булочку Я тоскуя глядела, мечтая с крыцы и поскорее, но вокруг пруда кольцо пламенеющих рябин, среди них пять заснеженных тропок, и никаких шансов сбежать. Ну, заинтересовалась верховная краша с дубу. Утки оживлённо загольдели, толкаясь у берега. Не спросишь, зачем я пришла? Соскучились, предположил я мрачно. Нашла тебе подходящее дело. «Правда — Правда? — удивилась я. — Опять ему ле-е-е-ты. — Нет. Синие глаза посмотрели на меня прямо и серьезно. Поедешь в командировку и кое-что разведаешь. — Разгребаю очередные залежи ценного информационного хлама. С ответной прямотой и серьезностью уточнила я, зябко переминаясь с ноги на ногу. — Прекрати поясничать и подумай над моим предложением. Надежда Васильевна снова отряхнула перчатки и повернулась ко мне. Мы с ней одного роста, одной худощавой комплекции, но она подавляла повелительным взглядом и силой с кровью, струящейся по венам и вспыхивающей на левом локтевом сгибе не просто темным углем, но мощным пламенем, подвластным лишь верховным ведьмам. Я отвела взгляд и сухо сказала нет. Злат, послушай, она коснулась моей руки. Надежда Васильевна, это изощренное издевательство. Еще минуту я потерплю его из уважения к вам, но не больше. Я резко отступила. Ни для каких командировок я не гожусь. И вам это прекрасно известно. Я калека, инвалид, не имеющий силы и ни на что не годный. И да, минута прошла, всего доброго. Отвернулась, но Верховная стояла уже передо мной. А теперь засунь свои комплексы подальше и выслушай меня, велела она негромко, но в сонной тишине парка её голос показался звонким и тревожным. Я всегда ценила тебя не за силы или умение ею пользоваться, и не за готовность к любому делу, а за внимательность, чутьё, нюх на проблемы и за мозги, которые, надеюсь, у тебя не сгорели вместе с углем. И не атрофировались от бесконечного нытья и страданий. Очень хотелось нагрубить в ответ, но я сдержалась. Не отстанет. Смириться, молча выслушать, кивнуть и уйти и забыть. Хотя бы попробовать. Опять. Зла хватит. Хватит сидеть по уши в своей трагедии и пускать болотные пузыри ненавидя весь мир и себя в нём. Выбирайся из этой трясины. Я не трогала тебя раньше. Надеялась, что ты справишься, выкарабкаешься, вернешься к нам. Но ты после наказания стала такой дуб гордой. И бывшая начальница, осуждающая, качнула головой. Не надоело. С потерей силы жизнь не заканчивается. А пойдите и выжгите свой уголь, предложила я едко. А потом повторите свои слова с той же верой в светлое ведьми на будущее. Верховный тяжело вздохнула, посмотрела на меня как на дитя малое и несмышлённое. Собравшись разразиться очередным философским поучительным и пафосным тезисом, но не успела. "Это не ваше дело", отчеканила я и отвернулась. Надежда сильно опять стояла передо мной и вид имела взволнованный. Вздвинув назад и лохчигальскую шляпку, она примирительно улыбнулась. "Конечно, моё Ты же моя лучшая ученица, моя гордость. Была, осталась и всегда будешь. Ведит Бог, я терпела. Не заговаривайте мне зубы, хватит. Говорите по существу и уходите. Верховный прищурился, но я стойко выдержала подозрительный взгляд. В одном небольшом окружном городке пропадают ведьмы. Надежда Васильевна взяла меня под руку, Я потянула по тропинке в парк. Под нашими ногами приветливо заскрипел свежий снег. И все пропавшие, такие же, как ты, периферийные, исключённые или сами ушедшие из круга, отбывающие временные наказания или наказанные полным выжиганием угля. Я пропустила намёк на то, что мне ещё повезло. Мой уголь прижгли и связали. И теоретическая возможность возродить его оставалась мимошей. Возможность эта была призрачной, и иллюзорно обманчивой, и я давно в неё не верила. Вера отвратительный друг: обещает, но ни черта не делает. Из нашего округа пропало трое, продолжала она. Из соседних в общем числом пятеро. Но исчезнувших, ведим, может быть и больше. Я отправила запрос наблюдателям, но они пока молчат. Наблюдатели. Орган, надзирающий за нами со времен Средневековья, очень редко делился информацией, хотя именно они и должны наблюдать за оступившимися. — А кто убивает? — сухо спросила я. — Подозрения есть? — А кто говорит об убийствах? Верховная взглянула на меня лукаво. Вы же сказали, пропадают, исчезают. Вот именно. А пропасть не всегда умерить. И тебе, еле рождённой управлять пространством и временем не знать, как ещё можно исчезнуть. В душе шевелилось нехорошее предчувствие, и забытый за ненадбностью азарт. Я отвернулась, но поздно. Верховная, конечно, всё заметила и наверняка поняла, что почти победила. И её голос, недавно сухой, излагающий факты, сменил тональность, став мягким, уговаривающим. Мне нужны твои опыты и знания, и то, о чём я говорила прежде, умочить её внимательность. Это не жалость, Злата. Видим твоей квалификации не так много, и все заняты более важными делами у вас на побегушках. Не выдержалась я. Жалость за дело плюс меня можно использовать как наживку. Что? и подняла бровь в ответ на его коризненный взгляд. Неужели не подумали об этом варианте? Не верю. За тобой обязательно присмотрят, туманно пообещала Надежда Васильевна. Значит, мысль с наживкой неплоха, верно? заключила я весело. И я похожа на обычного человека, то есть не наломаю дров и банечим. Вот здесь Верховной досталось в сумке поухлый конверт, билеты, адрес гостиницы и номер брони, список достопримечательностей, дела пропавших бездом и деньги. Вернее, копия дел, а деньги настоящие. Даже если не поедешь, не возвращай. Они уже потрачены за одним числом. Но я на тебя надеюсь. И поэтому не говорите всего. Бывший начальник услугнулся. Расскажу, когда услышу твоё мнение. Да, у города есть тайна. Мы подозреваем, что есть. Понаблюдай, присмотрись, сделай выводы. Мне интересен свежий взгляд на город, на его обитателей, на странности и обыденности. Я не зажимаю информацию, Злата. Я не хочу, чтобы тебя сбивало с толку то, что чего может и не существует, что только показалось. Она говорила деловито, словно я поеду, а я пока не решила не решилась. Посмотрим. Посмотрим, повторила Верховная, огляделась и с удовольствием вдохнула морозный воздух. Милое место, а погода чудо. У меня начали мёрзнуть ноги и руки, и вообще темнеет и пора по домам. Решившись силой, она стала бояться тёмных переулков и одиноких ночных прогулок. На чашку чая, как я понимаю, напрошётся бесполезно. Улыбки заметила Надежда Васильевна. Если бы вы пришли в другое время и с другим предложением, я бы не отказала, ответил честно. Я скучаю по тебе. Бывшая начальница мягко сжала мой локоть. Скучаю не по ведеме, а по человеку. Ты всегда была такой солнечной, светлой, отзывчивой, щедрой на случайные улыбки, теплое доброе слово. И я надеюсь, что однажды ты вернёшься и к нам и к себе прежней. Зря, едва не буркнула я, но промолчала. Не хватало еще нарваться на нотацию, ввязаться в спор, а потом обнаружить себя в компании Верховной за чашкой чая и философской беседой, а быть или не быть, а если быть, то как. Хватит на сегодня. Провокация провалилась, констатировала я. Давайте расходиться. Вы человек занятой, а у меня, знаете ли, с некоторых пор режим. Она снова посмотрела на меня, как на дитё малое, с лоткой сожаления. И кивнув, провела левой ладонью по воздуху, открывая портал в свой офис в краевой столице. Я наблюдал за ней, не прикрытый завистью и злостью на судьбу, когда-то и я так умела. "Злад", тихо произнесла Верховная Напоследок. "Я ничего не предлагаю и ничего не обещаю" ни следующих подобных дел, ни пересмотра приговора. Даже если докопаешься до истины, даже если найдёшь возможного виновника пропаж. Здесь и сейчас я предлагаю тебе просто встряхнуться, отключиться от проблем и найти новый путь взамен потерянного и вспомнить, кто ты. А ты ведьма, даже без силы огня. Не забывай об этом. И береги себя. Надежда Василию ушла, растворившись в морозном воздухе, оставив после себя облачко пар от последних слов и тающее мерцание охровой двери. Я помялась, сжав в руке конверт, подождала, не то подстава, не то и новое чудо, и быстро отправилась домой, почти бегом, но всё такая же незаметная, как прежде. Дома В однокомнатной студии на окраине, что я снимала на пенсию по инвалидности, плюс добавочные за боевые заслуги, выбитые для меня Верховной, разумеется, из жалости, было темно, холодно и отвратительно пусто. Яркий свет я не любила, обходясь торшером, отопление еще не дали, а ждать меня некому, кроме... Включив светильник в прихожей, я с раздражением заметила, как моё отражение сменяется чужим и руки дрогнули, роняя конверт. Ненавижу. Привет, подруга. улыбнулся из зеркала сутулый перенёк с зализанными назад тёмными волосами, высоким лбом и неприятно прищуренными бесцветными глазами. Сгинь, огрызнулась я, снимая куртку. Ты поедешь, заметил он не впопад. И исчез. Ох, какие мы сегодня нервные. Улыбнусь моё безумие. А всё из-за совести, да? Говорят, порой она портит убийцам жизнь. Он, Раскольников, из-за неё на каторгу пошёл, а ты? Заткнись. Я едва удержалась от желания швырнуть в изменённое отражение снятым ботинком. Не поможет. Только чужое имущество испорчу. Ладно, ладно. Он миролюбиво поднял руки. Я пришёл только чтобы сказать: ты поедешь. Ты засиделась, закислилась, забыла, что значит быть ведьмой. Ты поедешь и наживкой станешь добровольно, лишь бы вспомнить, забыться и забыть. Я молча отвернулась, сняла второй ботинок, поставила обувь на полку и подняла конверт. Замёршие без перчаток руки покраснели и мелко тряслись. Поеду, не поеду, какая разница? Ушёл, попросила я устало. Парень помедлил и растворился в зеркальном отражении прихожей. Я почувствовала, как мой затылок перестал буравить чужой взгляд, и обернулась. И снова я. Длинные ярко-рыжие волосы, собранные в неряшливый хвост, лицо в крупных веснушках, и не только лицо. Солнышко тебя поцеловало, говаривала Верховная. А я думала, что поцелуем и дело не обошлось. Солнышко меня износило со вкусом, не раз и без фантазии. Погасв свет в прихожей, я пошла на кухню, включила чайник и взбралась на подоконник. Квартиру неплохо освещали многочисленные многоэтажки-муравейники, уличные фонари, мерцающий серебристый снег и собственный чайник. Опьянев в коленях, я бездумно смотрела то на улицу, то на лежащий передо мной конверт, то на слабое силуэтное отражение в тёмном окне. Сейчас опять меня. Пока. Эта дрянь обнаружилась 3 года назад. После острых приступов вины и ужасов с прижиганием углей и ярости от потери силы и привычной жизни, я впала в отчаяние спряталась от мира и разговаривала только с собой. И так и обнаружила, что не только с собой. Кто-то из наблюдавших об этом прознал, доложил Верховной, и она сразу собрала консилиум. Через два месяца исследовательских пыток и бесконечных изучений ведьмы, работающие со сферой души, постановили «Я неодержима, ни духом убитого, ни чьим-либо еще». Но из-за шока и из-за тишного стресса слегка тронуло умом, и у меня развилось оригинальное раздвоение личности: пассивное, безопасное и статичное. Сформировавшись в некий рудимент, частичка моей личности и души застыла в одном образе, никак себя не проявляла, кроме глупых разговоров через отражающую поверхность и не эволюционировала с счастью. И от меня остались или раз в полгода проходить осмотр во избежание. Говорят, совесть это умение выносить мозг самому себе, а я ухитрилась вынести не только мозг. Без анестезии провела трепанацию души, а исцелиться после не смогла. Конверт притягивал, но я стойкой его игнорировала. Заварила травяной чай, нашла в буфете пару последних пряников, и вернулась на подоконник снова посмотрела на конверт и вздохнула глупо в моём положении ждать чуда но что-то внутри его ждало и рефлексы ждали что вот-вот из углей источника ведьмовской силы появится первая информация о прошлом настоящем и немного о будущем но он иссяк доступ к чудесам прижгли А значит, пора спать и жить как прежде. Открыв окно, я без сомнений швырнула подачку в верховный снежно-осеннюю ночь. Магическая вещь всегда возвращается к своему хозяину. Закลопнув оконную створку, я одним глотком допила чай, разделась, разгладила сбитые за ночь простыни и легла спать. Доброй ночи, Злата. Нет, вороти, хорошо. Просто ночи о том, что что-то может быть добрым, я давно и успешно забыла во всякий случай. Первая метель танцевала на узкой улице, срывая с деревьев зелёные листья, кутаясь в жухлой траве. Тёмная сгорбленная фигура сидела, привалившись к стене дома, обняв колени и запрокинув голову. Потряскавшись губы, белое лицо лохмотье плаща, басые ноги, кровь на свежем снегу. Я подошла ближе, и фигура шевельнулась. На меня уставились глаза: чёрные, бесконечно уставшие, голодные, сумасшедшие. С минуту мы молча смотрели друг на друга, а потом она пробормотала: "Уходи. Уходи отсюда". Не смотри, не вить, ты не та. Не надо тебе здесь быть и меня видеть. Слышишь? И истошно взвизгнула, приподнявшись. Пошла прочь! Коль жизнь дорога, убирайся! И я проснулась. Комнату заливало обманчиво теплое солнце. Одеяло валялось на полу и страшно хотелось пить. А руки и ноги были ледяными, словно сев я внила колени. Не может быть. С углем я потеряла способность и право видеть сны-предвестники. И ладно сон про будущее, такой и обычные люди видят. Этот сон из прошлого. Я насмотрелась их предостаточно, чтобы распознавать мгновенно. Старые, очень старые прошлые. Не один год минул. Подтянув одеяло, я поправила подушку и выругалась. В щель в наволочке выглядывал преснопамятный конверт. Дрожащей надежда восильно чёрт его с побрал, и руки зачесались взять, распечатать, проверить догадку о сне. Я закрыла глаза и восстановила картинку. Дом, фигура Метель. Сосредоточившись, прочитала и адрес. Дружбы 13. А что если... Едва я взяла конверт, как на белой бумаге проступились слова. Область, название города, адрес гостиницы. Открыв ноутбук, я завернулась в одеяло и пошла на кухню. Включила чайник и вернулась обратно. Запустила браузер, набрала в поисковике название города и адрес. И сразу по первой же ссылке нашла городскую легенду. Она пришла с первой метелью. Никому не знакомая, безумная старуха, начиналась статья. Весь день бродила по городу, оборванная и босая, то бормотала, то кричала, а потом устроилась на ночь у дома по адресу Дружба 13. И утром ее дошли мертвой, замерзшей в сугробе. И в тот же день в город пришли беды сначала пожары следом болезни а потом стали умирать нерождённые дети я нахмурилась обычная ведьмовская кара проклятие на тех кто проходил мимо и не помог повезло что появился кто-то из наших и ликвидировал угрозу но люди сообразили что к чему и теперь на месте смерти ведьмы стоит памятник Вернее сидит, запрокинув голову и с тоской глядя в небо. Памятник чёрствости и бессердечью, напоминание, что все мы люди, и любой может оказаться незнакомцем в чужом городе, голодным и обезумевшим, потерявшим себя. Придирчиво рассмотрев памятник, я натянул на плечи одеяло. Не один в один с присневшимся, но точно одно к одному. И то ли магия конверта навела, то ли конверт ощутил, что про него вспомнили, зашелестел ему прямо по полу скомне. Я опять руки зачесались проверить, но вскрыть, значит, согласиться, едва я надорвала бумажный край, как верховная получит сигнал. И я ушла пить кофе. Сварила, побродила по квартире неприкаянным призраком в светлом одеяле и с кружкой в руках прислушалась к навязчивому шелесту конверта преследователя и снова помянула добрым словом бывшую наставницу и так нервная и злая а если эта дрянь будет бегать за мной по пятам но бывшая начальница привыкла добиваться своего не мытьём так катаньем а у меня есть амулеты высасывающие из предметов силы сжигающие замораживающие уврат ли они одолеют магию верховной ведьмы круга увы а сколько я выдержу к обеду точно начну сжигать и взрывать это да безрезультатно просто из принципа умывшись и одевшись я в крайне дурно расположении духа ушла из дома погулять в магазин отдохнуть от конверта и подумать солнце спряталось повалил мокрый снег и я надолго застряла в кафе за обеденным завтраком Сидела у окна, грела ладони о пузатую кружку с имбирным чаем, наблюдала за суровой вьюгой, мешающей зелёные листья и крупные снежинки. А перед глазами стояла пресневшаяся старуха. Кому она говорила то, что я услышала? Мне или и почему ей не помогли? Как обычно, на меня таращились все, кому нельзя, отвлекая и раздражая. Прежде моя рыжая заметность была на руку, но не теперь. Какой-то хмырь в узеньких клетчатых штанишках даже рискнул кофе угостить. На следующий подвиг его к обоюдному счастью не хватило. Устав собирать любопытные взгляды, я расплатилась и отправилась домой. К конвертику. Говорят, отчаявшийся надежды сводит с ума. Кажется, Верховную не зря назвали так многозначительно. По дороге домой я вертела вариант поездки и так, и эдак, и все равно он казался очень сомнительным, интересным, полезным, но... Я же под надзором. Шаг влево, шаг вправо расстрел, а прыжок приравнивается к побегу. Оступлюсь, лишусь и остатков углей, и остатков надежды. Без углей ведьмы живут год-два, не больше. А на зале силы и редких искр я прожила отмерённый всем ведьмам природы 150 лет. Вот только жизнь ли это? И что лучше? Рисковать сгореть за интересным делом или провести остаток жизни беседуя со своим рудиментом о смысле жизни и указывай куда ему пойти. И ответ ясен, но. Значит, вы по мне скучаете, Надежда Васильевна. Конверт с преданным псёсиком ждал у порога, только что хвостиком не вилял. А вот цвет чернил изменился. Утром адрес был написан чёрным, теперь красно-коричневым. Не значит ли это, что время конверта ограничено? Ах, да, билеты. Мне же купили билеты. А если они протухнут? И что интересное ещё в конверте есть со сроком годности? Я распланировала остаток дня и бодро занялась делом: рагу, уборка, пирожки. И шторы стирались в лучшем случае год назад. Помыть лучше и холодильник. И не мигая мне тут красным под испанскую гитару, зараза, я тоже упрямая. Душ, пижама, халат, какао, фейерверк. Мы так плохо живём, что каждую пятницу в честь выходных не иначе. Ночью с небес водопадами сыплются разноцветные огни. И во дворе свекло как днём. Красота. Смотрела бы и смотрела. Конверт из белого стал ядрёно красным, лишь чернила горели злобным золотом. Я безмерно любовалась салютом и косилась на конверт, представляя, как кипетит циверховная в красках и с удовольствием. А сама уже понимала, что поеду к чёрту эти тупые посиделки в архивах до за зарти фактами и к черту страхи и сомнения. Я ведьма, и я не могу без любимого дела. Вернувшись с балкона в комнату, я прошла на кухню, позлила конверт и собралась с тухом. Довольно гнить и протухать, была не была. Взяв конверт, я резко оторвала боковой край, и на стол посыпались бумаги, и что-то тихо звякнуло. Да ладно! Разворошив карты, билеты и документы, Я нашла браслет. Скромная, узкая серебряная змейка носится на предплечье. Кончик хвоста к локтю, и в суровое время у меня будет немного магии. На два-три заклятия оно будет. Верховная лич наговаривала: "Сила к силе, магия к магии, уголь к углю". И этот наговор работает ровно сутки. До утра максимум браслет меня примет а не успею, в лучшем случае не отзовется, в худшем рассыплется трухой. Вот спасибо небеспомощным младенцам в омут, чтоб поплыл. Незапрещенный искусственный уголь, но тоже кое-что. Разорвав бумаги и обнаружив, что на все про все мне отведено два дня, я быстро их распланировала, доделать амулеты, закончить с архивными делами, Сдать ценные бумаги, собраться. А что брать? Я привыкла в командировке летать, метлой и налегке. Все необходимое покупала на месте, и зарплата позволяла, и тряпки часто приходили в негодность. А сейчас? Ах, впрочем, будет день, будет и пища. Соображу, по ходу, пьесы.